Глава 30. Демон глубин. Гарольд попытался вытереть грязь с лица, но только размазал ее. Крепкий доспех, призванный сохранить жизнь, увы, не уберег его от ранений. Гниющая рана в плече, пара сломанных ребер и постоянный металлический привкус во рту. Так, мелочи. По сравнению с мукой тех, кто остался там в зловонных болотах. Но сильнее боли, сильнее горячки жгло чувство никчемности. Он не смог, не справился. Положил три отряда элитных бойцов, лучших мужей, но так и не сумел победить на клаве. И теперь смрадный демон, отравляя плодородные земли, мчался по их следам. И чем быстрее скакали воины, тем ближе оказывался жуткий всадник. Каждую ночь раз за разом он нагонял их и принуждал дать бой. Раз за разом они теряли людей. Гарольд не мог понять, как одно, хоть и магическое существо, может быть в нескольких местах одновременно. Чудовище словно расслаивалось, и вот уже не один всадник с одраной кожей, а десяток. Макоева король нанял в подмогу, сбежал в первом же сражении, оставив людей один на один с разъяренным монстром. Бой вышел коротким. Болотным туманом обернулся демон, и каждый, кто вдыхал отравленный воздух, сходил с ума. Воинам кругом мерещились враги, и они нападали на тех, с кем ранее делили хлеб. Король хотел вытервать волосы, но вы не мог позволить себе этой роскоши. Десятки глаз смотрели на него с надеждой, и эта человеческая вера жгла сильнее погребального костра. А дома в замке ждали его женщины, небесный защитник, как глядеть им в глаза. Он хотел, чтобы на него равнялись, почитали, помнили через века, хотел быть могучим и сильным. Но нет, силой обладал только его голос, насмешка богов. Не будет же он повергать врагов в бегство собственным криком. Если мы успеем укрыться в Бернамском лесу до захода солнца, Сир, есть надежда, что на Клаве не догонит нас». Лэрд Самерленд вытер с губ пузырящуюся кровь, и Гарольд подумал, что уйти на пир к высокому другу не дает простой трепишный амулет, зачарованный еще бабкой Лэрда. Уж очень она хотела, чтобы супруг с войны домой вернулся. Раз такую силу в него вложила, что не могли умереть Самерленды даже от самых страшных ран, пока не переступят порога собственного дома. Гарольд представил себя входящим в замок с пробитой грудью, полным крови ртом, и поежился. Ну уж нет. Лучше где угодно, только не на глазах у женщин. Интересно, Айлен будет плакать по мне? Тьфу ты, что за мысли? Король смачно плюнул под ноги коню и обернулся. На горизонте сверкала алым заревом фигура на клаве. Демон мчался, не поднимая пыли, уперев копье в стремя, неотвратимый, как сама смерть. Из котлада в огонь Гарольд обреченно посмотрел на чернеющий вдали бернамский лес. Сегодня Йоль, самая длинная ночь, холмы Сидов открыты. «Неважно, сколько нас войдет в лес, не выберется ни один. Именно поэтому я хотел излечить свое королевство от этой проказы. Отец победил сидов, но не уничтожил их полностью, а сделанное наполовину хуже невыполненного вовсе. Теперь два месяца самого темного времени года лес опасен для каждого смертного, хоть из дома не выходи. Охота сметет любого». Я знаю, о чем говорю. И Румпель не придет в этот раз на помощь. Поэтому не вижу смысла укрываться от демона глубин в ситских селках, — закончил мысль король. Предлагаю встретить на клаве лицом к лицу и заслужить свое право пировать в замке Высокого. Разрозненные, уставшие воины, раскрашенные пылью дорог и собственной кровью, зароптали. Они хотели сидеть за одним столом со своим правителем, Или на худой конец греться у костра домашнего очага, а не завоевывать право зреть высокого. Но каждый понимал, рядом король, и если правитель повернулся лицом к смерти, стыдно другим показывать ей спину. Воины перестроились боевым порядком, ощерились копьями и принялись ждать. Демон, словно почуяв перемену в их настроении, замедлился, испытывая людей ожиданием. Ведь медлительность убивает не хуже спешки. Тягуче падали минуты. Солнце замерло лишь наполовину, скрывшись под землей. Гарольд молил его остаться, не бросать детей своих. Но тщетно. Вспыхнув алым заревом, оно навсегда исчезло в темной утробе. И только пурпуром мерцал жуткий всадник, сросшийся с конем. Казалось, сумерки мира настали здесь и сейчас. На клаве налетел огненным вихрем, воины бились с демоном, но сражались с собственными страхами, давними обидами и неисполненными мечтами. Гаральду виделась мать. Она раз за разом подносила ему кубок с вином, и неизменно там оказывалась кровь. Видение невозможно было разорвать, из него нельзя было выбраться. С каждым глотком, что делал Гаральд, силы покидали его. Я ввожу ребенка в рот Хредель. Черное копье пробило на локотник, металл впился в руку, державшую щит. Еще один удар, и та повисла безвольной плетью. «Признаю его сыном короля Николаса». Гарольд полетел с коня на землю, размахивая мечом в слепом безумии. «Признаю потомкам славного пчелиного волка». Король замер, обездвиженный демоническим взглядом. Липкий ужас оплел сознание сильнее самой крепкой сети. Копыта чудовищного коня уже взвелись ввысь. Доля секунды, и они опустятся на голову правителя Альбы. На клаве. Над полем яростной бурей пронесся знакомый голос. «Мы не договорили в прошлый раз. Приди и дай ответ». «По какому праву ты топчешь земли моего отца?» Кони жуткий всадник исчезли, растворились, словно их никогда и не было. Холодная бескрайняя тишина приняла измученное поле в свои объятия. Королю хотелось укутаться в нее, слиться с мраком и никогда более не вспоминать о том, что он Гарольд Хредель, потомок славного пчелиного волка. Румпель вышел из-под холма Банфинт и посмотрел на чернеющее небо. Вопреки опасениям Ноденса, самая длинная ночь в году и не думала кончаться. Маг вдохнул полную грудь морозного воздуха и раскинул руки. Хотелось разметать сосновые иглы, взмыть хлестким ветром над лесом, закрутить буран посреди поля и рухнуть в душистый сток сена. Этой ночью на пороге смерти он впервые чувствовал себя по-настоящему живым. Айлен, У него теперь есть Айлен, а у нее есть он. Его маленькая, храбрая Сейткона. Он не расстроит ее собственной смертью». Румпель стянул растрепавшиеся волосы в хвост и потянулся к поясу. Там, среди серебряных накладок, на самом виду была запрятана одна золотая... С рубиновыми вставками. Ромпель потер ее и принялся ждать Келпи. Это был их обоюдный договор, простой и давний. Интересно было и то, что именно Калдер инициировал его, с одной стороны чувствуя, как жгут нити обещания, с другой — желая получить как можно больше свобод, а с третьей — обожая всякого рода авантюры и понимая, что в противном случае маг будет лезть на рожон без него — Так что слухи о том, что темный Лэрд пленил Келпи, правдивыми были лишь отчасти. Впрочем, как и любая другая людская молва. Маг прислонился к дереву и прикрыл глаза, настраиваясь на поединок с Наклави. Нет, предстоящее сражение его не страшило. Вся жизнь — это череда битв с чудовищами. Неважно, где они затаились — во тьме души или в закутках реального мира. Только вот сам демон, было в нем слишком много всего неправильного, чуждого. И в то же время Румпелю казалось, будто все действия жуткого всадника подчинены строгому порядку. Все в этом мире имеет свои причины и следствия. Вот и на Клаве появляется не просто так. Прошлая встреча с ним не показалась магу особо страшной. Да, он был молод, а молодости свойственно безрассудство. Тогда, десять лет назад, Румпель стоял перед широким, но мелководным ручьем. Стоял во всей красе со сдернутым капюшоном, подставляя пыльному ветру изуродованное лицо. Мечну ада отяжелял ладонь. За эти годы мог привык к линку и воспринимал его как продолжение руки. Демон обосновался на другом берегу, не смея вступить в бегущую пресную воду. Его конь испускал смрадный чат из ноздрей, а сам на клаве, сливаясь салом закатом вертел безволосой головой. Уходи прочь с земель моего отца! Румпель крепче сжал клинок. Мои и земли! Засвистел демон на конь его фыркнул так, что трава под копытами обратилась пеплом. Нет. «Не твои. Иди к волчьей сестре и охраняй ее владение. А среди живых тебе делать нечего». «Ты не правишь. Договор...» От жуткого свиста у мага заложила уши. «Не будет между нами договора. Трейл Дэнисон мертв, и прах его разнесся над курганом короля Николаса. Убирайся прочь!» «Лжёшь, пожалеешь!» Конь демона встал в свечку, рухнул огромными копытами на землю, разрывая каменистый берег ручья на части и исчез. Ночь тихой лаской выползла из-под кустов, растеклась по земле, с любопытством заглянула во враг, которого раньше не было, Не нашла в нем ничего занимательного и побежала в горку, шурша звездами под мягкими лапами. «Мать моя водная кобыла!» Калдер своим воплем спугнул хищную птицу, и она недовольно ухая улетела прочь. «Кто это с тобой сделал? Как ты снял проклятие? Меня всего ж пару часов не было! Я только от сладких речей к терпким действиям перейти успел!» Айлин. Румпель удивился тому, как от просто произнесенного имени тепло растекается по телу. Моя супруга. Ох, ничего себе! Какая шустрая девица! Не зря ты за ней по всему бренмору бегал! А чего здесь стоим, а не внутри холма пляшем? Ну, ву, старый должок остался. Вспомнил, что демон на клаве землю портит, и недовеселье стало. Келпи недоверчиво сощурился но промолчать не смог. «Быстро же тебе семейная жизнь наскучила! Давай я обращусь в коня, а ты по дороге мне все расскажешь. Ехать-то куда?» — на чертополохово поле. «Так что рассказ мой, как и путь, будет недолг». Прибыли они на место действительно скоро. Да и поиск разрушенного кургана занял немного времени. Румпель поднялся на небольшой кособокий холм, достал зеленый шелковый кошель — и высыпал содержимое на промерзшую землю. «На клаве! Мы не договорили в прошлый раз. Приди и дай ответ, по какому праву ты топчешь земли моего отца!» В лицо ударил соленый ветер. Румпель перекатился и впрыгнул в седло. «Зачем ты позвал его?» — вопил в голове голос Келпи. «Почему не сказал «покойся с миром»?» «Ты думаешь, помогло бы?» Румпель, не отрывая глаз от возникшего из ниоткуда огненного всадника, перехватил поводья и вынул из ножен меч. «Нет, но так он был бы виноват, а теперь мы!» Мак на это замечание только головой покачал. Демон мчался во весь опор, пламя летело из-под копыт коня, а черное копье было направлено на противника, увлекая за собой смерть. Но Румпель не желал сегодня встречаться с Двуликой. Прекрасно понимая, что длинная древка достанет его раньше, чем будет нанесен удар клинком, Маг дождался последнего момента, когда демон не смог бы сменить направление удара и прильнул к седлу, буквально распластавшись по спине келпи, нырнул под боевую руку, разворот и, не знающий промаха, меч Нуада бьет в круп коня, ломая кости. Огненное чудовище издает истошный вой и смешиваются в нем человеческий крик и лошадиное ржание. Конь на клаве спотыкается, заваливаясь на передние ноги. Но Румпель не видит падения монстра. Его разум уже отравлен демоническим чадом. Урод! ситский ублюдок! Голоса смех окружали, становились громче, плотнее. «Убийца! Моя дочь! Доченька, что ты сделал с ней?» Мак смотрел на мертвую девушку у ног и узнал в ней Айлен. «Тебе нельзя было ей показывать лицо! Нельзя! Ты же знаешь, что убьешь любую, кто на тебя посмотрит! Вот и она не стала исключением!» «Нет, нет, это неправда!» Румпель подлетел к безжизненному телу, тряс его, пытаясь оживить. «Правда, глупая девочка! Она поверила тебе!» Нет. Она расколдовала меня, спасла. Проклятье спало. Это твой разум, не способный пережить правду, придумал все. Оглянись! Ты в восточной башне! Маг обернулся и с ужасом увидел, что чужой голос прав. Холодный пот заструился по спине, когда взгляд скользнул по прялке и пяти мешкам соломы. Это их вторая встреча в Бренморском замке. Та, на которую он оказался без капюшона. Нет. Нет, ты же обещала, что это не сон, не обман. Я знаю, я помню свое истинное имя. Ты сказала его мне. Ты назвала. Правда? И какое же имя дала тебе влюбленная девчонка? Как тебя зовут, воин? Я ч... Но договорить ему не дали. На голову обрушилась ледяная вода, Румпель с трудом поднялся на ноги и несколько секунд потратил на то, чтобы вытереть лицо и оглядеться. Никогда прежде он так не радовался холодной ельской ночи, как сейчас. Рядом фыркал и плевался калдор в человеческом обличье. «Прости, пришлось тебя немного умыть, а то ты начал искать проблемы там, где их нет. И еще немного и отдал бы себя во власть этой твари!» Румпель огляделся, выискивая ту самую тварь. Нашел и понял, отчего спокойно Терла говорила, что на клаве стал в сотню раз сильней. Конь с переломанным хребтом подняться уже не мог. Поэтому, пока маг находился в навеянном кошмаре, демон отсек у коня круп и голову, оставив лишь передние ноги, на которых и стоял. Увидев подобное, кто другой распрощался бы с рассудком, но на мага неожиданно накатило спокойствие. Мягко заключила в свои объятия, оставляя лишь холодный ясный ум. Даже три демона лучше, чем если бы та комната оказалась реальностью. «Спасибо тебе, друг», — мак криво улыбнулся и растер по привычке правую сторону лица. «Там, на краю поля, есть небольшая река. Восстановись. Я отпускаю тебя. Долг жизни оплачен». С этими словами Румпель сорвал с пояса золотую накладку и кинул ее Келпи. Она блеснула в воздухе, превращаясь в уздечку. — Но ты не можешь! — жалобно простонал Калдор, ловя знак своей свободы. — Не сейчас! — Именно сейчас. Уходи. Больше он в сторону Келпи не смотрел. Его занимал только на клаве. Демон поднялся, неуклюже переставляя лошадиными ногами и со всей силы ударил древком копья о землю. Реальность завибрировала, выгнулась дугой, отсекая все лишнее, образуя новый сит. И не было больше чертополохового поля, звездного неба и кричавшего в пустоту Келпи. Только холм и два воина, поглощенные им. Румпель, не дожидаясь, пока чудовище окончательно придет в себя, ринулся вперед. Единственная надежда одолеть монстра — быть к нему как можно ближе, разорвать дистанцию, дотянуться бьющим без промаха мечом и при этом не напороться на жуткое черное копье. Сами собой всплыли в памяти уроки фехтования. В голове назойливой мухой жужжало «Копейщик — худший противник мечнику». На тычок нужно гораздо меньше времени, чем на замах и удар. Да и отбить такой выпад, направленный в грудь или живот, практически невозможно. А значит, есть всего один единственный крохотный шанс на победу. Отклонить копье на выпаде, поднырнуть под него и ударить по рукам противника. Понять, где тот дюйм нарывок — вот оно умение воина. В противном случае увидишь свои кишки на кованном острие. Черной птицы метнулся маг навстречу копью. Явственно видя тонкий стальной наконечник, летящий в грудь, отклонился, отводя смерти, позволяя демону уйти вслед за собственным ударом. Короткий замах, и меч летит в основание копья, выворачивая его вместе с суставами рук. Человека бы подобный удар лишил кистей, но демон оказался на удивление крепким. Локти монстра с жутким хрустом выгнулись, и румпели сбила с ног обратным концом копья. Доля секунды. На клаве перехватил копье, желая еще раз ударить древком и потом, развернув, пронзить наконечником. Маг, желая не допустить второго удара и лишить демона маневренности, схватил свободной рукой древко. И замер, глядя, как растекаются золотые всполохи, очищая черные основание. Огонь захватил копье... Теперь оно пылало целиком, освещая место битвы, словно взошедшее солнце. Пламя лизнуло пальцем мага, скользнуло к лишенному коже демону, пробежалось по его изуродованному телу и вырвалось из глаз. Румпель всем своим естеством, всей своей сутью понял, что нельзя отпускать копье, ибо это оно, то самое огненное, сделанное лучшим мастером короля Нуада. И теперь от того, признает ли легендарное оружие в нем своего хозяина, зависел не только договор, но и жизнь последнего из рода Храдель. Маг поднял глаза на наклаве и к огромному своему изумлению обнаружил, что огонь прояснил их. Вместо черных мертвых впадин появился осознанный до боли знакомый взгляд. Лавина понимания обрушилась на принца. «Пустой курган, отсутствующее копье и эти глаза!» Румпель рвано выдохнул и сипло произнес. «Отец!» На клаве дернулся и впился взглядом в воина напротив. Бесконечно долгую минуту длилась тишина. Румпелю стало казаться, что вокруг необъятный черный небосвод, а не звезды, обреченные в вечность провести в оцепенении. Наконец демон медленно гулко протянул. «Румпель, это и впрямь ты!» С детства знакомые звуки родного голоса оглушили сильнее раската грома. Пальцы едва не разжали копье, дыхание норовило сбиться всхлипами. Румпель едва справился с собственным голосом. «Кто это сделал с тобой? Генерва?» На клаве нехотя, словно через силу, покачал головой. Я сам, сын мой, собственной волей избрал подобную судьбу. Заключив договор огненного копья, я обрек себя на роль стража. Желая продлить свое существование после смерти, я поклялся, что буду следить за выполнением слова данного Ноденсу. Впервые нарушил договор охотник на ведьм. Ведь каждая из них была ситской крови. Их смерти подняли меня из глубин. Второй раз меня разбудил стон Бернамского леса. Отец!» Румпель почувствовал, как копье начало тяжелеть. «Позволь освободить себя от этой клятвы!» «Ты хочешь занять мое место?» Мороз до костей пробрал мага от такой перспективы. «Нет!» «Живым место среди живых, а мертвым среди мертвых. Я хочу отменить договор, заключенный между тобой и Ноденсом. Не бывать этому!» Крик демона жутким воем разнесся по округе, ударился от запертые ставни человеческих жилищ и рухнул на землю снегопадом. Румпель с ужасом осознал, что еще немного, и он не удержит копье. Выпустит его из рук! Отец! Скажи мне, отец, чем я провинился перед тобой? Скажи, и я смиренно буду просить твоего прощения. Я пожал взращенную тобой месть, обмолол ее, растер в муку, и изготовил хлеб. Этот хлеб я разделил с теми, кто мне воистину дорог. С женой своей Айлен, ее матерью Эйнслин, той самой Эйнслин, которую ты отдал Ноденсу. И теперь мы прикованы твоим договором, словно цепями к холмам. Ты хочешь, чтобы твой внук видел солнце лишь два месяца в году и мчался бестелесным призраком, растворяясь в дикой охоте? С тебя сняли проклятие. И ты можешь стать королем людей? Не могу. Людьми правит Гарольд, и я не стану свергать брата. Да и Кам привязала меня к холмам, сама того не желая. Теперь я наследник Ноденса. Румпель ждал ответа. Но демон Глубин не торопился давать его. Наконец, слова, тяжелые, как могильные камни, обрушились на мага. Я любил тебя. Любил так сильно, что каждое утро просыпался с надеждой, что моя любовь расколдует тебя. Но ненависть кам оказалась сильнее. Каждый вечер она брала вверх. Как солнце умирает и возрождается, ежедневно умирала и возрождалась моя вера. Я не представляю, как можно любить себя сильнее, чем это делал я. Но если некой Айлен это удалось, то только потому, что в ней течет кровь Довины. Только она умела любить целиком, каждой частицей самой себя. И когда я уничтожил эту любовь, умерла и она. Ты получишь мое согласие на отмену договора. Взамен лишь прошу отпустить меня к Довине. Я выпущу из рук копье, а ты перехвати его поудобнее и вонзи в меня. Оборви мою нить, ибо сам я не наделен властью сделать это. Я... я не смогу тебя убить, отец!» Демон скривил тонкие черные губы. «Я умер много лет назад. Был убит изменником и похоронен здесь. Здесь я и хочу остаться. Прошу». Пригвозди мое тело к земле, дабы успокоилось, оно и не отравляло этот мир чадящей ненавистью. Сделай это, сын мой, бы так должно, а я освобождаю людей и туатов от договора, произнесенного на чертополоховом поле огненного копья». С этими словами демон отпустил древко, и взгляд его снова потерял ясность. Румпель дернул копье и не давая себе времени на раздумья выбросил его вперед как змея бросает собственное тело наконечник пронзил демона насквозь и воткнулся в мерзлую землю жухлая трава расступилась а после стала оплетать истлевающее тело пожалуй я возьму это копье себе раздался задумчивый голос за спиной слишком много бед оно принесло людям и принесет еще, если останется среди них. Румпель обернулся и увидел высокого старца в широкополой шляпе. «А ты, молодой король, скорее выбирайся отсюда, если не хочешь, чтобы твоя жена все глаза от горя выплакала». Легко вытянув из земли пылающее копье, посоветовал незнакомец и, не говоря больше ни слова, растворился, как туман поутру.